И вот поздним вечером 30 июля на аэродроме в Дафри совершает посадку это Cessna Skymaster 337 с номером и описанием, разосланным по всем аэропортам и аэродромам Америки, включая Дафри. Пилот Cessna назвался Дуайтом Ренфилдом и указал, что вылетел из аэропорта Бейшор штат Делавер. В том аэропорту никогда не слышали ни о каком Ренфилде или Skymaster с номером N101VL на вертикальном стабилизаторе. Самолет пилотировал человек почти несомненно являющийся убийцей. Прилетел он к нам, находился бы сейчас в тюрьме, заявил Дизу по телефону один из диспетчеров аэропорта Бейшор. Но у Диза теперь возникли сомнения, очень серьезные сомнения. Летающий в ночи совершил посадку в Дафри в 11:27 вечера незадолго до полуночи. Дуайт Ренфилд не только расписался в журнале Сарчей, но и принял приглашение Рея Сарча зайти в трейлер выпить банку пива и вместе с ними посмотрел повторение фильма «Дым из пистолетов», который показывали по телевидению. Эллен Сарч на следующий день рассказала все это хозяйке дамского салона в Дафре. Эта женщина, Селинда Маккаман, сообщила Дизу, что была одной из лучших подруг покойной Эллен Сарч. Когда Дис спросил ее, как вела себя Элен в салоне, Селинда задумалась и затем сказала. «На ее лице я замечала какое-то мечтательное выражение. Вроде как у влюбленной школьницы, хотя Элен было почти 70. У нее было такое розовое лицо, что я было, приняла этот цвет за макияж и увидела, что ошиблась, лишь когда начала делать ей перманент. И тут я поняла, просто, вы знаете...» Селинда Макамон пожала плечами. Она не знала, как выразить словами свое чувство. «Разволновались», — подсказал Дис, и Селинда Макамон засмеялась, захлопала в ладоши. «Разволновалась, совершенно точно. Вы действительно писатель?» «Да, я пишу мастерски», — согласился Дис, и на его лице появилась улыбка, которая, он надеялся, выглядела теплой и добродушной. Когда-то он регулярно отрабатывал ее и продолжал тренироваться перед зеркалом в спальне своей нью-йоркской квартиры, которую называл своим домом. На самом деле его подлинным домом были мотели и отели, и ему приходилось практиковать теплую дружескую улыбку, глядясь в зеркала тех мест, где он ночевал. По-видимому, его улыбка принесла желаемый результат. Селинда Макамон ответила на нее с готовностью, но, по правде говоря, за всю жизнь Дис никогда не чувствовал в себе теплоты и добродушия. Когда он был ребенком, ему казалось, что эмоции вообще не существуют, что они представляют собой нечто вроде маскарада, общественной условности. Позднее он пришел к выводу, что ошибался. Почти все, что он считал эмоциями из Reader's Digest, было свойственно по крайней мере большинству людей. Может быть даже любовь, это сказочное великое чувство тоже было реальной. То, что он сам не испытывал этих эмоций, несомненно вызывало сожаление, но это не было концом света. Ведь существовали люди, больные раком, спидом, обладающие памятью недоразвитых попугаев. Взглянув на жизнь в таком свете, вы сразу понимали, что недостаток каких-то эмоций, связанных с поцелуями и объятиями, не так уж важен. Достаточно растянуть мышцы своего лица в нужном направлении всякий раз, когда это диктуется необходимостью, и все в порядке. Это было очень просто и не вызывало никаких затруднений. Уж если вы не забывали застегнуть ширинку, помочившись в туалете, то можно было напрячься и не забыть улыбнуться теплой дружелюбной улыбкой, когда это от вас требовалось. По прошествии ряда лет Дис убедился, что приятная улыбка – лучший инструмент в мире, когда вы берете у кого-то интервью. Время от времени его внутренний голос спрашивал, а каким является его собственный взгляд изнутри, но этот взгляд изнутри не интересовал Диза. Ему всего лишь хотелось писать и делать фотографии. Писал он лучше, чем фотографировал, и так будет всегда, он знал это, и все-таки ему больше нравились фотографии. Он любил касаться их, ему нравилось, как на них запечатлевались люди с их лицами, настоящими или на показ всему миру, или когда это всего лишь их маски, настолько очевидные, что отрицать не имело смысла. Но больше всего он любил фотографировать людей в тот момент, когда они выглядели удивленными или испуганными, когда они захвачены врасплох, не успев подготовиться. Если на него начинали давить, он мог бы ответить, что фотографии представляли собой именно тот взгляд изнутри, в котором он нуждался. Сам субъект не имел никакого значения. Сейчас его помыслы были обращены к летающему в ночи, его маленькому чокнутому другу, и к тому, как он сумел недели раньше втереться в доверие к Рэю и Эллен Сарч. Итак, летающий в ночи вышел из своего самолета и вошел в диспетчерскую. На стене там висело уведомление Федерального авиационного управления, где говорилось, что в самолете Cessna Skymaster 337 с номером n 101 вл на вертикальном стабилизаторе летает крайне опасный безумец, который уже убил, по-видимому, двух человек. Дальше в извещении говорилось, что этот человек может называть себя Дуайтом Ренфилдом. Skymaster совершил посадку. Дуайт Ренфилд расписался в книге диспетчера и почти наверняка провёл весь следующий день в грузовом отсеке своего самолёта. Тогда где же были Сарчи, эти два востроглазых бдительных старика? Сарчи не сказали никому ни единого слова, они ничего не предприняли. Впрочем, Дис выяснил, что последнее не совсем соответствовало истине. Рэй Сарч, несомненно, кое-что сделал. Он пригласил летающего в ночи в свой трейлер посмотреть очередной эпизод телевизионного сериала «Дым из пистолетов» и вместе с женой угостил его пивом. Они обошлись с ним, словно со старым приятелем. Затем, на следующий день, Эллен Сарч приехала в дамский салон, что крайне удивило Селинду Макамон. Посещения Эллен были обычно регламентированы, будто рассчитаны по часам, а на этот раз она приехала в дамский салон по крайней мере на две недели раньше. Пожелания Эллен тоже были больше обычных. Ей требовалось не просто подстричься и сделать перманент, но и немного подкрасить волосы. Она хотела выглядеть моложе, сказала Дизу Селинда МакАман и обратной стороной ладони смахнула слезу со щеки. Однако поведение Эллен Сарч выглядело просто самым обычным по сравнению с тем, как повел себя ее муж. Он связался с Федеральным авиационным управлением в Вашингтоне и попросил оповестить всех пилотов о том, что Даффри перестает действовать как аэродром по крайней мере на некоторое время. Иначе говоря, он задернул шторы и закрыл предприятие. Возвращаясь домой, он остановился на заправочной станции Тексака в дафри и сообщил Норму Уилсону, что заболел, скорее всего, простудился. Норм сказал Дизу, что это походило на правду. Рэй выглядел бледным и осунувшимся, казался старше своих лет. Этой ночью оба бдительных аэродромных стража погибли. Рэя Сарча нашли в его крохотной диспетчерской с оторванной головой, которая была отброшена в дальний угол. Голова стояла на неровно обрезанной шее, глядя на распахнутую дверь широко открытыми, подернутыми пленкой глазами, словно за ней действительно можно было что-то увидеть. Его жену обнаружили в спальне трейлера. Она лежала в постели, одетая в пеньюар настолько новый, что его, похоже, до сих пор ни разу не надевали. «Она была старой», — сообщил Дизу заместитель шерифа, и все-таки с первого взгляда можно было определить, что в постели лежала женщина, одевшаяся для любви. Заместитель шерифа получил 25 долларов и потому был более дорогим сукиным сыном, чем Эзра, удивительный механик, вымоченный в джине, но стоил того». Дизу так понравился гнусавый выговор полицейского, что он даже занес его рассказ в свою записную книжку. Два огромных прокола, похоже сделанных толстыми гвоздями, виднелись по обеим сторонам шеи Эллен Сарч. Один через вену, другой сквозь сонную артерию. У нее было спокойное, безмятежное лицо, глаза закрыты и руки сложены на груди. Несмотря на то, что она потеряла почти всю кровь, на подушке под головой виднелись лишь маленькие пятна. Еще несколько пятен оказались на книге, что лежало открытой на ее животе. Приход вампира. Анны Райс. Ну а летающий в ночи, незадолго до полуночи 31 июля или вскоре после нее, 1 августа, он улетел. Как птица. Или летучая мышь. Диз совершил посадку в Уилмингтоне за 7 минут до астрономического захода Солнца. Колеса катились по дорожке, он уменьшил подачу топлива в моторы, все еще выплевывая кровь, стекающую в рот из надреза под левым глазом. И в это мгновение его едва не ослепила бело-голубым огнем ярчайшая молния. За ней последовал самый оглушительный удар грома, который Дизу когда-либо доводилось слышать. Его субъективное мнение о силе звука тут же подтвердилось. Еще одно окно, покрывшееся звездообразными трещинами после пролета вблизи Боинга 727 авиакомпании Piemont Airlines вылетело внутрь кабины дождем мелких осколков по форме похожих на алмазные восьмигранники. В ярком свете молнии он увидел приземистое кубическое здание по левую сторону от посадочной дорожки 34 и вонзившийся прямо в него ослепительный кинжал. Здание взорвалось, выбросив в тёмное небо столб огня, который хотя и был исключительно ярким, заметно уступал по силе света воспламенившей его молнии. Вроде как взрыв маленькой ядерной бомбы или динамитной шашки. Почему-то подумал Дис и тут же понял — генератор. Это был генератор. Огни, все до единого, белые прожектора, ограждающие края посадочной дорожки, и красные огни на ее конце мгновенно погасли, словно свечи, задутые сильным порывом ветра. И тут же Дис понял, что мчится в темноте со скоростью больше 80 миль в час! Ударная сила взрыва, уничтожившего главный генератор аэропорта, грохнула по Вичкрафту, подобно кулаку. Не просто ударила, а загрохотала размашистым, ошеломляющим толчком. Бичкрафт, едва успев превратиться из воздушного существа в наземное, испуганно отпрыгнул к правому краю дорожки, приподнялся, опустился, и его правое колесо начало подпрыгивать. Лишь через несколько секунд Дис понял, что колесо мчится, подпрыгивая по посадочным огням. — Поворачивай налево! — вопило его сознание. — Поворачивай штурвал налево, кретин! Он едва не последовал этому совету, но тут к нему вернулся холодный здравый смысл. Если он повернет штурвал на такой скорости налево, самолет тут же развернет. Скорее всего, взрыва не последует, принимая во внимание то, как мало горючего осталось в баках, но исключать этого нельзя. А может быть, Бичкрафт просто развалится на части? Нижняя половина Ричарда Диза от пупка вниз будет дрожать в кресле, тогда как верхняя половина от пупка вверх продолжит движение в прежнем направлении, волоча за собой несколько кишок, подобно цветным лентам на праздничном параде. На дорожное покрытие вылетят почки, похожие на птичье дерьмо, особенно большого размера. «Продолжай движение по прямой!» – закричал он себе. «Продолжай, сукин ты сын! Не смей касаться штурвала!» В этот момент взорвалось что-то еще, по-видимому запасные баки генератора. Дис понял позже. Удар еще сильнее толкнул самолет вправо, но это было даже к лучшему, поскольку позволило колесу сорваться с посадочных огней, сотрясавших машину. Теперь самолет катился относительно плавно, левое колесо по краю посадочной полосы, правое по возвышенности между посадочными огнями и канавой, которую Дис успел заметить справа. Бичкрафт все еще содрогался, но уже гораздо меньше. Дис понял, что одно из колес спустило, правая шина изрезана в клочья осколками посадочных фонарей, по которым она катилась, разбивая их один за другим. Самолет сбавлял скорость, и это было самым главным. Бичкрафт словно начал понимать, что превратился в другое существо, местом обитания которого снова стала земля. Дис стал успокаиваться, но... Тут увидел прямо перед собой широкофюзеляжный лирджет, который пилоты называют между собой Толстым Альбертом, стоящий поперёк дорожки. Там, где пилот остановил его во время рулёжки на дорожку 5, бичкрафт мчался прямо на него. Дис видел освещенные иллюминаторы, лица за ними, которые смотрели на него с изумленно открытыми ртами, подобно идиотам в психиатрической лечебнице, следящим за исполнением цирковых фокусов. Не раздумывая, он резко свернул направо, сбросив Бичкрафт с полосы в канаву, проскочив мимо Леерджета буквально в полутора дюймах, Он слышал сдавленные крики, но по-настоящему осознавал лишь одно. Вот сейчас произойдет взрыв, потому что Бичкрафт снова попытался стать воздушным существом, бессильным взлететь при опущенных закрылках и низких оборотах пропеллеров. Тем не менее он пытался взлететь. Совершил прыжок, больше похожий на конвульсию, в гаснущем свете второго взрыва. Затем он проскользнул через рулежную дорожку. На мгновение Дис увидел перед собой здание аэропорта, освещенное по углам огнями от аварийных батарей, заметил стоящие самолеты, которые напоминали темные силуэты из папье-маше на фоне мрачного оранжевого заката, показавшегося теперь из раздвинувшихся грозовых облаков. Один из них, несомненно, скай-мастер летающего в ночи. «Сейчас я перевернусь!» — крикнул Дис про себя. Beachcraft действительно сделал попытку перевернуться. Левое крыло высекло фонтан искр из поверхности рулежной дорожки, самый ближний к зданию аэровокзала, и кончик его отвалился, исчезнув в кустах, где металл, раскаленное трение, зажег слабый огонь в зарослях мокрых сорняков. Наконец, Бичкрафт замер на месте. Дис слышал рев атмосферных помех из динамика, шипение газа, выходящего из разбитых бутылок вместе с их содержимым и безумное биение собственного сердца. Нажав на кнопку, он расстегнул престижные ремни и направился к люку из кабины еще до того, как успел понять, что остался в живых. Что случилось потом, он помнил с поразительной четкостью. Но начиная с того момента, как бич замер на рулежной дорожке, хвостом к джету накренившись на бок. И до того, когда он услышал первые вопли из аэровокзала. Все, что он несомненно помнил, это как повернулся за фотоаппаратом. ГИС не мог выйти из самолета без камеры. Никон был для него самым близким существом и заменял жену. Он купил фотоаппарат в ломбарде города Толедо, когда ему было 17 лет, и с тех пор не расставался с ним. Приобретал для него разные объективы, но не менял аппарат. Помимо объективов, на аппарате постоянно прибавлялись лишь царапины и вмятины, неизбежные последствия работы. Никон хранился в эластичном кармане позади его кресла, Дис вытащил аппарат, Убедился, что он не пострадал, повесил на шею и наклонился в сторону люка. Отбросил в сторону рычаг и спрыгнул вниз. Пошатнулся, едва не упал и успел подхватить камеру, прежде чем она ударилась о бетон дорожки. Раздался еще один раскат грома, но на этот раз только раскат, отдаленный и безопасный. Легкий ветерок коснулся лица, словно скользнула ласкающая рука, но ниже пояса он почувствовал ледяной холодок. По лицу Диза пробежала недовольная гримаса. То, как он напустил в штаны, когда его «Бич» и «Боинг-727» едва не столкнулись над аэродромом, тоже не попадет в написанный им материал. И тут из здания аэровокзала донесся тонкий пронзительный крик. Крик ужаса и муки. У Диза было такое ощущение, словно кто-то ударил его по лицу, но он овладел собой. Перед ним снова показалась основная цель. Он посмотрел на часы, они стояли. Либо остановились после сильного удара, либо он просто забыл завести их. Его часы были тем забавным анахронизмом, который требовалось заводить каждый день. Диз не мог вспомнить, заводил ли он их. Сейчас закат. Чертовски темно, это верно. Но когда над аэропортом скопилось столько грозовых туч, трудно сказать, что это значит. Так что же это значит? Послышался новый крик. Нет, не крик. Дикий визг И звон разбивающегося стекла. Дизу уже было не до заката. Он побежал, смутно чувствуя по запаху дыма в воздухе, что запасные баки генератора продолжают гореть. Ему хотелось бежать быстрее, но, казалось, ноги месят жидкий бетон. Здание аэровокзала приближалось медленнее, чем хотелось бы. Нет, пожалуйста, нет, пожалуйста, нет! Этот крик, становившийся все выше и выше, был внезапно прерван ужасным нечеловеческим воем. И всё-таки в нём было что-то человеческое, что показалось самым страшным. В неярком освещении аварийных фонарей, установленных по углам здания, Диз увидел, как что-то тёмное с болтающимися конечностями разбилось стекло в стене вокзала, выходившей на стоянку самолётов. Эта стена была почти полностью из стекла и вылетела наружу. Странный предмет с глухим стуком ударился о бетон, покатился, и Дису увидел, что это человек. Гроза уходила от аэропорта, Однако молнии все еще продолжали сверкать. Дис повернулся и, тяжело дыша, бросился к стоянке самолетов. Наконец-то он увидел самолет, летающего в ночи. Номер Н101ВЛ отчетливо вырисовывался на вертикальном стабилизаторе. Буквы и цифры казались черными, но он знал, что на самом деле они красные, да это и не имело значения. В его ника не была высокочувствительная черно-белая пленка. К тому же аппарат был оборудован умной вспышкой, которая сработает лишь в том случае, если освещенность станет слишком низкой для чувствительности пленки. Люк грузового отсека Скаймастера был открыт как рот у трупа. Под самолетом виднелась большая куча земли, в которой что-то ползало и шевелилось. Дис заметил это, пригляделся и замер. Теперь его сердце было переполнено не только страхом, но и диким, танцующим счастьем. Как здорово, что все совпало именно таким образом. «Да», — подумал он, — «только пусть не называют произошедшее со мной удачей, не смеют назвать удачей, это нельзя назвать даже догадкой». И действительно... Вовсе не благодаря удаче он сидел в этой вшивой маленькой комнате в с грохочущим кондиционером и не из-за предчувствия, по крайней мере не из-за одного предчувствия и час за часом не отрывался от телефона, обзванивая крохотные аэродромы. Всякий раз называл номер самолета летающего в ночи, намалеванный на вертикальном стабилизаторе. Это был репортерский инстинкт, чистой воды репортерский инстинкт и вот здесь его ждала удача, но это была необычная удача, нет, это был джекпот. «Эльдорадо!» Он замер у раскрытого люка грузового отсека, попытался поднять фотоаппарат и едва не удавил себя ремешком, на котором тот висел. Выругавшись, он размотал ремешок и поднес видоискатель к глазу. Со стороны аэровокзала донесся новый отчаянный крик. Женщины или ребенка. Дис уже не реагировал на него. Вслед за мыслью о том, что там убивают людей, у него в голове мелькнула другая – Кровавая резня сделает его материал еще более сенсационным, а затем обе мысли исчезли. Дис сделал три снимка Сесны. Быстро, один за другим, всякий раз стараясь, чтобы в кадр попал открытый люк грузового отсека и номер на вертикальном стабилизаторе. Автомат, перематывающий пленку, жужжал. Дис побежал дальше. Снова звон разбитого стекла, и еще одно тело грохнулось на бетонное покрытие, подобно тряпичной кукле, набитой какой-то густой темной жидкостью, напоминающей сироп от кашля. Дис поднял голову, увидел какое-то движение, нечто развивающееся, подобно плащу, но, но он был все еще слишком далеко, чтобы различить детали. Он повернулся и сделал пару снимков самолета с носом, направленным в его сторону. Раскрытый люк грузового отсека и куча земли под ним должны были быть отчетливо видны на снимках. Дис поспешно развернулся и побежал к зданию. Ему даже в голову не пришло, что его единственным оружием был Nikon. Он остановился ярдах в десяти от здания. Перед ним лежали три трупа. Два взрослых, женщины и мужчины, и еще один, то ли женщины маленького роста, то ли девочки лет 13. Определить точнее было невозможно, потому что голова у трупа отсутствовала. Диспонял камеру и сделал шесть снимков. Вспышка освещала трупы подобно маленькой белой молнии. Автоматическая перемотка удовлетворенно жужжала. В уме Дис непрерывно подсчитывал. Фотоаппарат был заряжен пленкой с 36 кадрами. Он сделал 11 снимков. Оставалось 25. В глубоких карманах брюк было еще несколько кассет. Это великолепно, если найдется время перезарядить камеру. Но на подобное никогда нельзя рассчитывать, потому что когда ведешь такую фотосъемку, нужно снимать, пока есть возможность. Такая работа – это банкет, где едят как можно быстрее. Дис поднялся по ступеням к главному залу и распахнул дверь. Он думал, что видел в своей жизни все возможное, но ничего подобного он никогда не видел. Никогда. «Сколько?» — услышал он свой собственный беззвучный стон. «Сколько тел лежит перед ним? Шесть? Восемь? Или двенадцать?» Разобрать было невозможно. Летающий в ночи превратил зал ожидания маленького аэропорта в настоящую бойню. Повсюду были разбросаны тела и части тел. Дис увидел ногу в черной кроссовке и сфотографировал ее. Изуродованный человеческий торс сделал снимок. Рядом лежал мужчина в грязном промасленном комбинезоне механика, еще живой. На какое-то мгновение у него мелькнула странная мысль, что это Эзра, удивительный механик, вымоченный в джине из аэропорта графства Камберленд, но этот парень, в отличие от Эзры, был совершенно лысый. Его лицо было рассечено от лба до подбородка, нос представлял собой две раскинутые в стороны половины, что напомнило Дизу по какой-то безумной причине поджаренную сосиску, лопнувшую по всей длине и готовую к тому, чтобы ее положили в разрезанную пополам булочку. Диз сфотографировал его. И тут внезапно, ни с того ни с сего, что-то внутри его организма воспротивилось и закричало «ВСЁ, БОЛЬШЕ НЕ МОГУ!». Причем таким повелительным голосом, что на него нельзя было не обращать внимания, не говоря уже о том, чтобы не исполнить требования. Все! Прекрати! Больше нельзя!» Дис увидел на стене стрелку со словом «туалет» и под ней бросился в указанном направлении с камерой, болтающейся на ремешке, перекинутом вокруг шеи. Мужской туалет оказался первым, хотя это не играло роли. Дизу было безразлично, даже если бы эта дверь вела в туалет для инопланетян. Из его груди вырывались хриплые рыдания, сотрясающие все тело. Он вряд ли осознавал, что эти звуки исходят от него. Он не плакал уже очень много лет. Последний раз в детстве». Он ворвался в туалет, распахнул дверь, проехал по плиточному полу, подобно конькобежцу, потерявшему равновесие, и успел ухватиться за край второй по ходу раковины. Дис же наклонился над ней, и все содержимое его желудка вонючим потоком хлынуло в раковину, брызгая ему в лицо и покрывая зеркало над умывальником бурыми пятнами. Он почувствовал запах цыпленка по-креольски, которого ел в комнате мотеля, когда звонил по телефону, еще до того, как он попал в точку и сломя голову, помчался к своему самолету. Боже мой, подумал он, боже, это не человек, это не может быть человеком. И тут он услышал звук. Это был звук, который он слышал тысячи раз раньше. Самый обычный звук для каждого американца, однако теперь он наполнил его ужасом, беспредельным ужасом. Сомнений не было, в писсуар мочился мужчина. Хотя в зеркале, забрызганном его блевотиной, дизу были видны все три писсуара, возле них никого не было. «Вампиры не отражаются в зеркалах», — подумал он. И тут он увидел красноватую струю, ударяющуюся о фаянс центрального писсуара. Увидел, как жидкость стекает вниз, образуя маленький водоворот у отверстий на его дне. Он не видел струи в воздухе. Она становилась, видимой лишь после того, как ударялась о неодушевленный фаянс. Дис замер. Он стоял, ухватившись обеими руками за края зловонной раковины и наблюдал за невероятным и в то же время самым прозаичным зрелищем за своей спиной. «Я вижу», — смутно подумал он, — «как мочится вампир». Казалось, это никогда не кончится. Кровавая моча все так же ударялась, о фаянс становилась видимой и стекала вниз. Дис стоял, держась руками за края раковины и следил за отражением в зеркале, чувствуя себя соскочившей со оси шестеренкой какой-то огромной машины, которую неожиданно заело. «У меня почти наверняка конец», — сказал он себе. Потом он увидел в зеркале, как никелированная ручка опустилась сама собой. Раздался рев спускаемой воды. Дис услышал шуршание ткани и понял, что это развивается плащ. Он знал, что стоит ему обернуться, и он может вычеркнуть слово «почти» из предыдущей фразы, промелькнувшей у него в голове. Он стоял, не двигаясь, вцепившись ладонями в края раковины. Низкий, совсем не старый голос раздался за его спиной. Говорящий стоял так близко, что Дис чувствовал его холодное дыхание на своей шее. «Вы преследовали меня», — произнес голос. Дис застонал. «Да», — повторил совсем не старый голос, как будто Дис не согласился с ним. «Видите ли, я знаю вас. Я знаю о вас все». А теперь слушайте внимательно, мой любопытный друг, потому что я скажу это всего один раз. Не преследуйте меня больше. Дис снова застонал, и что-то жидкое побежало вниз по его ногам. Откройте свою камеру, приказал голос. Моя пленка, зарыдала Удиза внутри. Моя пленка, это все, что у меня есть. Все, там мои фотографии. Еще один сухой взмах плаща, словно взмахнула крыльями огромная летучая мышь. Дис ничего не видел, но почувствовал, что летающий в ночи подошел еще ближе. Скорее! Пленка — это не все, что осталось у меня. Осталась еще жизнь. Нужно сделать выбор. Дис представил себе, как он поворачивается и видит то, чего не мог увидеть в зеркале, что не могло показать ему зеркало. Видит себя, смотрящего на летающего в ночи, своего безумного приятеля, чудовищное существо, забрызганное кровью, внутренностями пучками вырванных волос. Он увидел себя, делающего один щелчок за другим, один щелчок за другим, сопровождаемый жужжанием автоматической перемотки, Но на пленке не будет изображения, никаких следов летающего в ночи, потому что сфотографировать его тоже нельзя. Вы существуете на самом деле? Прохрипел он, и его руки вцепились, казалось, в края раковины. Как и вы. проскрипел совсем не старый голос и диспочувствовал в его дыхании запах древних склепов и закрытых гробниц. «Пока, по крайней мере. Это ваш последний шанс, мой любопытный друг, попытавшийся стать моим биографом. Откройте камеру, или я сделаю это за вас!» Руками, которые казались совершенно онемевшими, Диз открыл заднюю крышку камеры. Мимо его похолодевшего лица подул ветерком, словно пронеслись двигающиеся лезвия бритвы, На мгновение Диз увидел длинную белую руку, всю в крови, длинные ногти с грязью под ними. Затем пленка вытянулась из камеры и размоталась длинной лентой. Послышался сухой взмах плаща. В лицо Диза пахнуло зловонным дыханием. На мгновение он подумал, что летающий в ночи все равно убьет его. И тут увидел в зеркале, как сама по себе открылась дверь туалета, ведущая в коридор. «Я не нужен ему», — подумал Дис. «Должно быть, он хорошо поел сегодня». Его сразу вырвало еще раз, теперь прямо на отражение своего побелевшего лица. Дверь медленно закрылась на пневматическом тормозе. Дис не отходил от умывальника еще несколько минут. Не отходил до тех пор, пока рев сирен приближающихся полицейских автомобилей не затих у самого здания. Не шевелился, пока не услышал покашливания, а затем рев авиационного двигателя. Не приходилось сомневаться, это улетела Cessna Skymaster 337. Затем Дис на негнущихся ногах, передвигая их словно ходули, вышел из туалета, пошатнулся, ударился о противоположную стену коридора, отскочил от нее и вошел обратно в зал ожидания. Там он поскользнулся в луже крови и едва не упал. «Стойте на месте, мистер!» – завопил коп позади него. «Стойте! Еще одно движение, и вы мертвы!» Дис даже не повернулся. «Я журналист, морда», – сказал он, поднимая свой Никон в одной руке. И удостоверение личности в другой. Он подошел к одному из разбитых окон, волоча за собой длинную ленту засвеченной пленки. Остановился и смотрел, как Сесна разгоняется по пятой взлетной дорожке. На мгновение она превратилась в темное пятно на фоне пылающего здания генератора и его запасных баков. Пятно очень похожее на летучую мышь. А затем самолет исчез вдали. Коб ударил Диза по затылку с такой силой, что его лицо припечаталось к стене. Из носа хлынула кровь, но он не обратил на это внимания. Он не способен был обращать внимание ни на что в мире. Сотрясаемые рыданиями он закрыл глаза. Перед его мысленным взором кровавая моча летающего в ночи все так же ударялась о фаянс Пессуара и, становясь видимой, стекала в канализацию. Ему казалось, что эта картина всегда будет стоять перед ним. Стивен Кинг. «Летающий в ночи». Рассказ читал Роман Панков.